Еженедельник UIMS. Новостной бюллетень полуостанка Алабама. 28 декабря 1938 года. Время веселья. Ну вот ещё один год до да какой, почти прошёл. В Рождество Сипси и большой Джордж просто превзошли себя. Это выше моего понимания, как им удается в маленькой кухне приготовить столько лакомств, которые весь день идут непрерывным потоком. Я насчитала двадцать три индейки, уйму пирогов и тортов. И Джейруфь всех нас избалует в конец. Вы, конечно, со мной согласитесь, что Рождество не Рождество, если оно не отмечено в кафе. Я не понимаю, как хозяйки умудряются так здорово его украсить, да ещё упаковать столько подарков. Особенно мне понравились яркие красные шарики на оленьей голове, что висит над стойкой. Огромное спасибо за вкусную еду и хорошее настроение, которое мы получаем из года в год. И, конечно, за визит Санта-Клауса, без кого праздник не праздник. Что ж, Приходит пора наметить план самосовершенствования в новом году. Прошлым вечером я стала составлять список действий, но с удивлением поняла, что он ничем не отличается от моих прежних намерений, так и не исполненных. Будем надеяться, всё удастся в наступающем году. Правда, один пункт быть благодарной за то, что имеешь, я всегда выполняю. На последней воскресной проповеди преподобный Скрогин сказал: Благодарная душа преисполнена счастьем. И я признательна судьбе за то, что живу в нашей прекрасной свободной стране. А вот почитаешь новости и уже снёшься, сколько по всему миру страдает людей. А хорошим. Я ещё не видела ребёнка счастливее, чем Бадди Тредгод. Как славно, что он опять улыбается. Собачка, подаренная ему на Рождество, всё изменила к лучшему для этого милого мальчика. Если вам интересно, почему Уиллборх хромает, объясню. Кегельный шар, который он уронил себе на ногу, сломал ему два пальца. Дот Уимс. По скриптам. Похоже, завтра выпадет снег. Ещё одно рождественское чудо. Будьте на чеку, не пропустите.